Глава 7 Бал шел своим чередом. Контер-да сменил пады Тань, и на этот раз юной дебютантке пришлось принять приглашение барона де Пренте, который буквально на пару шагов опередил Виконта. Вообще-то, Даниэль собиралась вежливо ему отказать, потому что два первых танца забрали у нее слишком много сил, и речь вовсе не о физической усталости она предпочла бы постоять где-нибудь в сторонке, перевести дух и привести в порядок мысли и нервы. Но вид матушки, которая с Альбертиной на буксире решительно пробиралась в её сторону, заставил Дани немедленно принять руку барона. Она понимала, что у неё не получится бесконечно избегать встречи с графиней, но надеялась хотя бы до конца бала обойтись без выговора и головомойки. Ведь если матушка дома не постеснялась гостей и выставила перед ними младшую дочь в неприглядном свете, то страшно представить, что она может выкинуть здесь. Мать ясно дала понять, что уже выбрала для второродной дочери судьбу и руководствовалась при этом интересами наследницы, а не самой Даниэль. А Альбертина — это святое, поэтому не стоит надеяться, что матушка так просто сдастся. Вот возьмёт и объявит Даниэль больной, увезет до того, как Морис или Ариан, если тот не пошутил, успеют обратиться к ее отцу. Тогда больше ей не видать балов. И можно попрощаться с призрачной надеждой на освобождение от родственных обязанностей. Даниэль решила, что будет избегать дорогих родственниц так долго, как получится, и попыталась сконцентрироваться на танцевальных па и партнере. Барон неудачно шутил, сыпал повторяющимися комплиментами и намекал, что хотел бы испытать её магию на совместимость. Дани же с трудом изображала внимание, нацепив на лицо улыбку и кивая на его разглагольствование. Она кое-как дождалась завершения танца, а потом с облегчением сбежала к Сесилии. Но недолго радовалась. Словно из-под земли материализовался Ариан — и, напомнив об обещанном ему четвертом танце, увел девушку и от подруги, и от явно огорченного таким поворотом Виконта. Даниэль невольно задумалась. Матушка говорила, что на нее никто не посмотрит, но уже на первом балу возле нее крутится четверо мужчин. Правда, граф Моррис делает это по просьбе сестры, а Тьер-Ариан из «Вредности» или по какой-то другой причине ей неведомой. Но Барон и Виконт на самом деле заинтересовались необычной дебютанткой. Да и другие Тьеры тоже. Она постоянно ловила на себе взгляды мужчин. Причем ни один из них не смотрел на нее с насмешкой или с пренебрежением. И в голову Даниэль закралась карамольная мысль. Если матушка ошиблась в оценке ее привлекательности, то не могла ли она ошибиться и в других утверждениях? «Что, если ей, Дане, совсем не обязательно всю жизнь расплачиваться с Альбертиной за свое рождение?» Мысль мелькнула и в страхе сбежала. А Даниэль еще долго не могла прийти в себя. «Жить своей жизнью, не подстраиваясь под хотелки и нужды сестры, — предел мечтаний». Четвертым танцем оказался Лиин. Девушка его не очень любила, потому что никак не могла затвердить сложные движения танца, но Ариан безупречно провёл партнёршу через все фигуры, и она ни разу не сбилась. Что-что, а танцевать с таким партнёром оказалось легко и приятно. Но всё хорошее когда-нибудь обязательно заканчивается». — Сожалею, что мне придётся пропустить целых пять танцев, прежде чем я смогу снова к вам прикоснуться, — произнёс Тьер, когда музыка замолчала. — Куда вас отвезти? К подруге? — Я была бы вам признательна, — сдержанно ответила девушка. — Только, пожалуйста... — Да, не сестричка! Мысленно застанав, Даниэль повернулась на голос сестры. «Тьер, разрешите мне украсть у вас мою младшую дочь?» Кто бы сомневался, что графиня тоже окажется рядом. И как она упустила момент, как не заметила и не успела уйти подальше. Это все помощник распорядителя виноват. Закружил, заговорил, и она потеряла бдительность. Тьера, Тьера... Ариан осторожно задвинул Даниэль себе за спину и галантно поклонился дамам. «Тьер Этьен, к вашим услугам». «Этьен?» — опешила Дани. «Сколько же у него имён и образов? а а, -а Видимо, Ариан, он в роли помощника-распорядителя. Тогда получается, что Этьен — его настоящее имя». Между тем мужчина продолжал говорить, обращаясь теперь непосредственно к графине. «Тьера, я очарован вашими дочерьми. Они у вас как ночь и день, такие разные, но обе невероятно привлекательны. Тьера Даниэль любезно согласилась оставить за мной десятый танец, поэтому я возвращаю ее вам только на время. А теперь смею просить разрешения на танец у Тьеры». И он замер, явно ожидая, что графиня подскажет ему имя старшей дочери. — Тьера Альбертина, — настороженно произнесла матушка. — Она — наследница родовой магии, Тьер, и если вы... — Если вы переживаете, что я недостаточно знатен, чтобы иметь честь потанцевать с Тьерой Альбертиной, то спешу вас успокоить, — быстро произнёс мужчина. — Я первородный сын и не только наследник знатного рода, но и первенец в семье моих родителей. — Что ж... — графиня ещё раз окинула Ариана Этьена цепким взглядом. — Тогда не смею вам препятствовать. Берти, помни, о чём мы с тобой говорили. — Да, матушка... — жеманно ответила та и протянула руку Этьену. Даниэль смотрела, как помощник распорядителя уводит сестру, испытывая при этом противоречивые чувства: облегчение, досаду, недоумение и совсем немножко, буквально капельку, огорчения. А теперь объясни мне, что ты творишь? Голос матери понизился почти до температуры льда и вернул Дани на землю. Как ты посмела пойти наперекор семье? И это платье «А разве я разрешила его надевать?» «Стой рядом и не смеет ходить даже на шаг!» «Ты больше не танцуешь, а когда возвратимся, будешь строго наказана!» «Мерзавка! Если из-за тебя у сестры не получится привлечь его высочество, если Берти потеряет шанс стать принцессой, ты пожалеешь, что родилась на свет!» «Я об этом уже давно жалею», — пробормотала девушка. «Вы слышали, матушка?» «Тьер Этьен придёт за мной перед последним танцем. Вы не вправе ему отказать». «Зато ты имеешь такое право», — зло ответила мать. «И ты им воспользуешься, так как это будет уже третий танец с одним и тем же партнёром. Такое недопустимо». «Но тьер собирается просить у папы разрешения на ухаживание», — возразила Даниэль. «В этом случае третий танец не является нарушением правил». И думать забудь. Ты очень плохо себя чувствуешь, поэтому больше никаких танцев. А чтобы ни у кого не возникло сомнений, как только Берти вернется, мы все вместе отправимся в дамскую комнату. И там ты сольешь силу в резерв сестры. А не поместиться, создашь несколько самых сложных заклинаний, пока тебя не начнет шатать. Поняла? «Тьера! Тьера!» Граф Деверлари появился как никогда вовремя. Мужчина представился матушке полным именем, и та благосклонно заулыбалась. Но после следующей фразы «Тьера» у графини едва не отвисла челюсть. Оказалось, что этот блестящий молодой человек заинтересован не в Альбертине, а в ее младшей сестре. «Как так? Какая-то бледная моль!» И наследник столь знатного рода, поистине, мир сошёл с ума. Графиня чувствовала себя глубоко оскорблённой, но вынуждена была сдерживать чувства. «Имею честь пригласить вас, Тьер-Даниэль, на Карен». Брат Сесилий галантно поклонился и протянул к Дане руку. Девушка неуверенно покосилась на мать, но той ничего не оставалось, как благосклонно кивнуть. Родители-дебютантки не имели права препятствовать общению дочери с потенциальными женихами. — Граф, не забудьте вернуть мою девочку после танца. Она вчера неважно себя чувствовала, ей нельзя переутомляться. — Непременно, Тьера. Морис поклонился и повел Дани в центр зала, пробормотав так, что слышала только девушка. — Вы хотите вернуться к матери? — — Нет. — так я и подумал. — Тогда положитесь на меня. И закружил Даниэль в сложенной фигуре Карина. Брат Сесилии вел так же уверенно, как и Ариан Этьен. Но почему-то ей было в его руках не так уютно. Тем не менее, Морис фактически спас ее от разъяренной матери, и девушка была ему искренне благодарна. Но старательно перебирая ногами и выписывая сложные Пакарина, Даниэль думала не о партнёре и не о скором возвращении к матушке, а о том, что несносный помощник распорядителя предпочёл ей Альбертину. Можно сказать, оставил младшую Тьеру графини на растерзание, а сам, взгляд невольно, то и дело возвращался к ярко-жёлтому пятну, платье старшей сестры, танцует себе, как ни в чём не бывало. «Хотя нет. Каждый раз, когда она смотрит в его сторону, их с Тьером глаза неизменно пересекаются. Надо же! И ведь не собьётся ни разу, не столкнётся ни с кем, не наступит ни на один шлейф. Как это у него получается, а? О, нехороший Тьер!» К завершению танца Даниэль с Моррисом оказались в противоположном конце зала. «Желаете выпить что-нибудь прохладительное?» — вежливо осведомился Тьер. «Или, может быть, наоборот, горячего отвара или чаю? Здесь есть всё». «Здесь?» Даня огляделась и не заметила ничего похожего на столы. «Я вас провожу». Морис улыбнулся и сделал руку крендельком, предлагая за него ухватиться. Оказалось, напитки и закуски были приготовлены не только для дебютанток. Остальные гости могли вовсю наслаждаться едой и питьем, стоило им перейти из бального зала в соседнее помещение. «Тьера Даниэль, признаю, что поначалу я отнесся к просьбе сестры как к неприятной обязанности. Как же, обещал, значит, должен сдержать слово. Но чем больше я вас узнаю, тем сильнее убеждаюсь, что молчаливый свёл нас с вами не просто так. — В каком смысле? — Даниэль отвлеклась от рассматривания гостей. Она старалась не показывать этого, но каждую минуту ожидала появления матушки. — Вы мне нравитесь. — Ой! Девушка едва не поперхнулась очередным глотком. — Вы мне нравитесь, — повторил морис И я намерен просить у вашего отца разрешение неформально, а чтобы всерьёз ухаживать за вами. «Но я второродная», — прошептала Даниэль. «Ваши родные никогда не одобрят меня в качестве вашей невесты». «Видите ли, Тьера, наша родовая магия не столь агрессивна, как магия правящей семьи. И первенец не вытянет из матери силу и жизнь, поэтому я не так ограничен в выборе». Наши родители любят своих детей и не будут принуждать к браку против воли. Даниэль невольно порозовела. Ну и тему поднял Морис Ей так неловко от его признаний, а он ещё и о первенце заговорил. «Не буду лукавить. Отец видит моей супругой наследницу рода, но он непременно согласится с моим выбором. В любом случае...» У меня есть целых три месяца, чтобы убедить графа в правильности своего решения. Внезапно голос Морриса напрягся. — Тьера, встаньте ближе и двигайтесь со мной одновременно, ваша матушка. — Ой, тише. Мы сейчас вернемся в бальный зал. Графиня вас не заметит. И путем сложных галсов он вывел Даниэль наружу. «Я вижу Виконта, который мнётся и бросает в вашу сторону красноречивые взгляды», — произнёс брат Сесилия. «Неприлично, если мы всё время рядом, но не танцуем, а третий танец я хотел бы оставить на тот случай, если мы случайно нарвёмся на её сиятельство, чтобы у нас был повод сбежать». «Вы не против подарить Виконту бралош? Музыканты как раз заиграли первые такты». «Нет». Чтобы не встретиться с матерью, она готова танцевать с кем угодно. А где же этот... Ариан? Но Тьера нигде не было видно, и Даниэль, нацепив на лицо улыбку, ответила согласием на робкое предложение Виконта. Впрочем, танцором Тьер оказался неплохим, и девушка провела вполне сносные десять минут. А стоило музыке стихнуть, как рядом материализовался морис и забрал Даниэль у расстроенного таким завершением барложа де Грифю. Совсем скоро к ним присоединилась Сесилия, и перемещаться по залу стало куда веселее. «Но как вы?» «Моррис, что молчишь? А ты, Дани? Мой братец тебя не обижал?» «Нет, что ты!» — она отвечала, а сама прочесывала взглядом пространство. И вовсе не помощника распорядителя сезона она высматривает. Вот ещё. Нужен он ей. Она старается заметить графиню с сестрой раньше, чем те окажутся совсем близко. Замечательно. О, наша матушка! Идём, я вас представлю. Данни, что ты так пугаешься? Это всего лишь дань вежливости. Мы всё равно не можем отойти. Она нас уже увидела. Пришлось пережить и эту процедуру. Впрочем, графиня де Верлари оказалась немногословна, и наскоро, поприветствовав новую знакомую своих детей, отпустила их веселиться дальше. Морис, проводи нас в дамскую комнату», — через несколько минут попросила Сесилия. «Я устала бегать по залу». «Дани, твои родственницы весьма настойчивы. Слышали, как объявили седьмой танец». Это значит, что тебе надо продержаться еще три. — Один, — ответил брат. — Вернее, два. Этот и следующий. — Потом я выведу Тьеру на фрегот, а Альянс достанется Тьеру Этьену. — округлила глаза Сесилия. — Ты решил... — Три танца? Морис, первый же день! — Не хочу распыляться. «Сьера Даниэль полностью меня устраивает». «Ты хорошо подумал», — только и смогла произнести Сесилия, озадаченно глядя на брата. Морис кивнул. «Что ж, тогда этот танец мы переждём в дамской комнате, а ты сходи посмотри на других дебютанток, тебе же нужно выбрать ещё одну девушку, и заодно поищи Сьера Ариана». «А что его искать?» — буркнул Морис. — Вон он, танцует с сестрой Тьеры Даниэль. Сердечко Дани жалобно трепыхнулось, но девушка только шире улыбнулась и подхватила подругу под руку. — Сесилия, идём. — Даниэль? — через несколько шагов пробормотала девушка. — Сотри с лица эту... этот оскал. Видишь, от нас уже шарахаются. — Что тебя так расстроило? — Не нравится план Морриса? Признаюсь, я и сама в некотором замешательстве. Три танца на одном балу — это серьёзное заявление. Ты ведь понимаешь? Нет, я не против, ты славная. Но как отреагирует отец? Кажется, брат подошёл к делу намного серьёзнее, чем я могла предположить. Даниэль только вздохнула. По правилам, Три танца с одной и той же девушкой может танцевать только её жених. Но ведь и Ариан собирается поступить точно так же. Если не передумал, конечно. Вон он, веселится с Альбертиной. «Интересно, под какой личиной скрывается принц?» Перевела разговор Сесилия. «Ты же видишь под иллюзиями?» «Нет». «Я вижу, что на человеке морок, но не могу рассмотреть, что под ним», — вздохнула подруга. «У меня дар средней силы. Вот моя бабушка видит истинный облик под любой личиной, но она уже несколько лет не выезжает на балы. Я вас не обязательно познакомлю. Что ты опять пугаешься?» «При тут твоя матушка?» «Если Моррис получит разрешение на ухаживание, а после трёх танцев он его обязательно получит, то ты непременно побываешь у нас дома, и как моя подруга, и как предмет интереса моего брата». бал шёл своим чередом, и пока Даниэль везло. Не без помощи Морриса она счастливо избежала встречи с родителями и сестрой, протанцевала девятый танец и уже решила, что Навальенс останется одна. Музыканты заиграли первые такты, но несносный помощник до сих пор не появлялся, как перед ней появился Ариан. «Тьера, вы не забыли обо мне?» «Забыла», — буркнула Даниэль, затолкав поглубже вспыхнувшую была радость. «Тьер Моррис не оставлял меня ни на минуту, «Хотите сказать, что с Виконтом вы танцевали в компании графа? Странно, что в тот момент я видел его в паре с другой Тьерой. И дамскую комнату посещали тоже вместе с ним?» — парировал Ариан. «Даниэль, не злитесь. Так было нужно». И закружил её, ловко обводя соседние пары. Девушка только мысленно покачала головой. Тьеры придумали хороший план но они не знают главного. Матушка ни за что не позволит ей продолжать сезон. И вдруг возникшая популярность младшей дочери только укрепит её в этом решении, ведь на кону стоит судьба любимой старшей дочери. Никто не виноват, что развитие магических каналов Альбертины пошло неправильно. Так бывает». Но матушка испугалась о глазке, переживая, что о проблемах с даром у наследницы узнают другие семьи, и Альбертина не сможет впоследствии удачно выйти замуж. В правящей семье подрастает наследник, чем не пара Альбертине. Но если информация о проблемах с магией станет достоянием общественности, то о мечтах можно будет забыть. И тогда графиня пошла на отчаянный шаг. Вместо того, чтобы пригласить к девочке мага-стабилизатора, она сначала пыталась помочь ребёнку своими силами. А когда стало понятно, что ничего не получается, и Альбертине всю жизнь будет требоваться подпитка, то решила срочно родить вторую дочь. Родить и вырастить из неё для своей любимицы тень, личного мага-стабилизатора. Таким образом, она, Даниэль, и появилась на свет. Волшебная музыка звучала, казалось, из самого сердца, из потаённых уголков души, отражая её чувства и надежды. Уверенные и сильные руки не позволяли оступиться, и Даня выбросила из головы все мысли, позволив себе просто наслаждаться. Это её последний танец. И бал. Стихли звуки Вальенса. Ариан замер на несколько секунд, а потом переложил руку Даниэль со своего плеча на предплечье и решительно направился в сторону графа Деморит. «Тер?» Вежливый поклон. «Тьер?» Отец, настороженно глядя на мужчину, потом на младшую дочь и снова на мужчину, ответил коротким кивком. «Я наблюдал. Вы настолько не сильны в математике, что не умеете считать до двух». Это был осознанный поступок. «И?» «И я имею честь просить у вас официального разрешения ухаживать за вашей младшей дочерью, Тьерой Даниэль». Да, не забыла, как дышать. «Что ответит отец?» Но граф не успел отреагировать, как рядом с ним появилось бледное от негодования супруга в сопровождении Альбертины. «В отличие от матери...» Та от негодования не заледенела, а едва не воспламенилась. «Простите, Терр, я не расслышала». Дрожащим от сдерживаемого гнева голосом произнесла ее сиятельство. «Вы просите разрешение на второродную?» «Да, Терра, вы все поняли правильно». «Но, Даниэль...» «Вы не представились». — раскрепел граф, оборвав супругу. — По правилам. — Прошу прощения, забыл, что на мне личина, — ответил мужчина, повел рукой и снял иллюзию. — Лайонел арианы и Тьен Ресантине, к вашим услугам. — Итак, граф, я жду ваш ответ. — Принц, — выдохнула графиня. «Принц!» — взвизгнула Альбертина. «Он принц! Какой ужас!» — пронеслось в голове у Даниэль. «Я... э... Граф де Морит явно растерялся и только переводил взгляд Стьера на жену и обратно. «Но как же Альбертина?» «Да, Альбертина!» — отмерла матушка Даниэль. Она старшая, она наследница и подходит намного лучше второродной. Вы танцевали с ней? Два танца, — заметил принц с беспокойством, поглядывая на побледневшую Дани. А с младшей сестрой 3 Граф, я жду. По правилам сезона вы можете отказать только в двух случаях. Первый, если Тьер ниже Тьеры по силе и происхождению. Второй, — если уже успели дать разрешение двум другим претендентам. Ни один из них для отказа не подходит. Граф беспомощно оглянулся на жену. «Принц! Сам принц! Как они и мечтали!» Только обратил он внимание не на ту дочь. «Ваше высочество!» Графиня как в омут с головой. «Мы не можем отказать! Это верно!» но можем выставить своё условие. «Какое?» Лайонелл напрягся, перебирая в голове возможные варианты, и ни один из них ему не нравился. А ещё его рассмотрели и узнали. И теперь вокруг них образовалось пустое пространство, по краям которого замерла, ловя каждое слово, всё увеличивающаяся толпа. «Мы дадим вам разрешение ухаживать за второродной...» если вы попросите такое же разрешение в адрес Альбертины. Но это наше условие. Граф мгновенно уловил идею супруги и тут же ее поддержал. Напрямую отказать Тьеру он не мог, тем более наследнику престола, но вот выдвинуть условия право имел. Все-таки какая умная у него жена! Теперь принцу никуда не деться! А там, глядишь, подключится его величество и подтолкнет сына в нужном направлении. Кто же позволит наследнику жениться на второродной? Правильно, никто. Начнет ухаживать за обеими, а женится на старшей, как и было задумано. Даниэль же... Что ж, если его высочество заклинило на младшей, то он, отец, не будет возражать, если она станет любовницей принца выдать ее замуж за кого-нибудь из свита Лайонелла, а дальше дело техники. Главное, чтобы Дани жила поблизости от Альбертины и всегда могла прийти ей на помощь. Граф Деморит даже приосанился, представив, насколько возвысится отец жены и фаворитки будущего короля. Лайонелл бросил взгляд на затаивших дыхание зрителей, на пунцовую Альбертину, бледную Даниэль, посмотрел на самодовольно улыбающегося отца-невест и решился. Граф Алонсо Бруно де Морит, я его высочество, наследний принц королевства Леонел Арианы Тьен Ресантини, прошу у вас разрешения ухаживать в течение этого сезона за вашими дочерьми Даниэль и Альбертиной.